610 октябрь 7 -е. Будущее за нами, в нем все. Живите в будущем и в будущем. В нем мысленно стройте то, чего хотите достичь. Пластично оно в руках воли, ограничено лишь творческой мощью воображения, если созвучно оно воображение законами космоса. Близости наши и хотящие Дальний мирам устремленный войдет с ними в контакт. Без смерти свое утверждающий получит его. Общего блага работник расширит сознание свое до орбиты всего человечества. Служитель красоты увидит ее. Звучащий на волнах космической радости войдет царство света. И каждый спело пожнет от своих огненных устремлений. Мрак ночи и свидетельством служат приходу рассвета. А тьма настоящего пусть будет ручательством, сужденной человечеству победы с ветерной тьмою.